Глава двадцать восьмая. Утро началось для меня неясными приглушенными звуками. Я напряглась, обратившись вслух. Распахнула глаза и села в кровати, уставившись на Криса. Оказывается, я проснулась от того, что он встал и начал одеваться. — Не замечал прежде в тебе любви к подглядыванию, — усмехнулся он. — Я не подглядываю, — отвернулась, чтобы не видеть полураздетое мужское тело. Но если что, не отказывай себе в удовольствии, я не против. Он еще и издевается. Зато я против. Буркнула, ощущая сожаление, что он уходит. С ним я чувствовала себя в большей безопасности. К тому же его общество было приятно мне, хоть я пыталась соврать самой себе, что это не так. Пока меня не будет, можешь искупаться. Он ткнул палочкой в сторону камина, и возле него появилась ванна с манящим паром над водой. Поешь. Он тут же наколдовал полный стол еды. «А я вернусь тогда, когда песок пересыплется». В его руках появились большие песочные часы. Он поставил их на стол и предупредил. «Свою палочку и чети даже не ищи. С собой таскать их не собираюсь, поэтому запрятал в иной реальности своего чети Не найдешь, хоть весь мир перевернешь. Так что не трать время». «И не собиралась», бросила в ответ. И так ясно, что он позаботился о том, чтобы я не нашла. «Умная девочка!» — похвалил он, как ребенка. Он уже оделся, поправил черную рубашку, заправленную в черные брюки, надел черный пиджак и сунул в нагрудный карман черные очки. «Пошел спасать галактику? Тоже мне, люди в черном!» «Если сможешь, узнай, что с Ланой и Алисой!» — попросила я. Крестьян кивнул. Похлопал себя по карманам, чтобы убедиться, что палочка и Чети с ним. Быстро преодолел расстояние до меня, притянул мою голову и поцеловал в макушку. «Не скучай!» И вышел. Я ошалела, смотрела на закрывшуюся дверь. «Это что сейчас было? Что за поцелуй в макушку? Сработали былые привычки?» Посидев пару минут, я вытащила ноги из-под одеяла. Встала, заправила постель, подошла к окну. Раскрыла Настиш, впустив свежий ветерок. Тюлевые занавеси заколыхались, оживляя обстановку комнаты. Второе окно тоже открыла и задержалась возле него, заглядевшись на пробегающие рядом облака. Сюрреалистический пейзаж. Настроение хорошее, хоть плеши, напевая себе под нос незатейливую мелодию. Я стянула с себя платье и нижнее белье, подволокла к ванне стул с лежащим на нем полотенцем и шелковым синим халатом, заботливо наколдованным Крисом. Заметила на стуле трусы и лифчик. Крестьян не ошибся с размером, видимо, до сих пор прекрасно помнит мои обнаженные формы. Теплая вода нежно приняла меня в свои добрые объятия. «Как же приятно!» Я аж глаза закрыла от удовольствия. Раздались аккорды приглушенной музыки, похожей на классическую. Надо же, как предусмотрительно комната создавала расслабляющую обстановку. Я лежала и балдела, упивалась собственным счастьем, неожиданно завладевшим мной. Вроде как живу в состоянии постоянного стресса, но при этом было множество положительных моментов, окрашивающих происходящее в теплые тона. Вот такой вот парадокс. Решила, что полежу до тех пор, пока вода не начнет остывать. Но она и не думала это делать. Видимо, Кристиан позаботился о том, чтобы я могла насладиться ванной как можно дольше. В какой-то момент мне стало ясно, что если я не вылезу, то прямо в воде смогу дождаться прихода Кристиана. Я вылезла из ванны, вытерлась полотенцем и надела нижнее белье. Накинула шелковый синий халат, не прикрывающий колени. запахнула его полы и подвязала поясом. Глянула на песочные часы. Их верхняя часть была намного полнее нижней. Как же медленно сыплется песок! Поймала себя на мысль, что жду прихода крестьяна. Он недавно ушел, а я уже несколько раз подумала о том, что он должен вернуться, и эти мысли доставили мне удовольствие. Я нахмурилась и прогнала из головы всякие упоминания о крестьяне. Села в плетёное кресло, стоящее у столика с едой. Глянула на кушанье и ужаснулась. «Столько мне не съесть и за несколько дней! Он думает, что я тощая? Решил откормить? Впрочем, в этом мире сколько не ешь, а вес не набирается. Удобно!» Я приступила к трапезе. «Вкусно! Обалдеть! Фруктовый салатик с мюсли, заправленный йогуртом. Как же Крис хорошо знает мой вкус! Ничего не забыл!» Я снова с нетерпением глянула на песочные часы. Сколько было песка в верхней части, столько и осталось. Часы что, издеваются надо мной? Испортились? Хотя нет, песок сыплется, часы исправны. Встала, подошла к камину и, заложив руки за спину, стала изучать картину. Все же хорошо мы смотримся с крестьяном При всем своем настороженном отношении к нему я не могла отрицать его привлекательность. Неудивительно, что я любила его. Главное, не влюбиться заново. Отошла, посмотрела в окно. Посидела на подоконнике, снова поела, посмотрела на часы. Время тянулось бесконечно. Я маялась от безделья и не могла найти себе места. С трудом скоротала день до вечера. За окном начало смеркаться, а часы пересыпали весь песок из верхней части в нижнюю. «Ну и где же Кристиан? Где?» Заблудился? Забыл обо мне? Загулял? Решил заставить поволноваться? На последние несколько вопросов напрашивался утвердительный ответ. Все могло случиться. Но все же мне не верилось, что он мог специально задержаться. Эта мысль заставила меня запаниковать. Что-то случилось. Я практически была уверена в этом. Я нервно заходила по комнате, как тигр в клетке. Чтобы хоть как-то ориентироваться во времени, я подошла к часам и перевернула их. Они снова посыпали песок в нижнюю часть. Мои мысли судорожно метались в голове. Тревога за Кристиана билась во мне черной птицей. Я так мало знаю о нем. Вдруг его работа опасная? Вдруг он каждый день рискует жизнью? Меня начала бить нервная дрожь. Уже глубокий вечер, а Криса все нет. И вдруг комната содрогнулась от немыслимого громкого рева. За окном мелькнула гигантская тень, полыхнула огнем — Снова рев. Я взвизгнула и отбежала в противоположную от окон часть комнаты. Громадный глаз звероящера занял с собой все пространство окна. Я замерла, боясь дышать. Зрачок незваного гостя пробежался по комнате и остановился на мне. Испуг сковал мое тело. Дракон! Выходит, крестьян не просто в беде, но даже мертв... Ведь он говорил, что в этой комнате меня не отыщут потому, что его энергия маскирует мою. Значит, его энергия иссякла. Это возможно лишь в одном случае. В случае смерти. Дракон дыхнул огнем, отпрянул от окна. Тут же налетел, вонзившись когтистыми лапами в подоконник. Он принялся рвать и терзать окно, расширяя проем. Стена крошилась под его напором, будто была из бумаги. Дракон рушил стены, чтобы добраться до меня. Комната уменьшалась с немыслимой скоростью. От животного страха я вопила, надсаживая горло, и периодически закрывала лицо руками. Дракон быстро добирался до стены, у которой стояла я. Еще несколько бросков, и пол подо мной рухнул под напором звероящера. Взмахнув руками, я полетела вниз.